Глава двадцатая. Лорен просыпается лишь к полудню. На краю постели тихонько сидит Ваири, выдергивая из своей клетчатой юбки выбившуюся нитку. Лорен чувствует запах талька в со знакомым ароматом лаванды от простыней. «Кирсти нашла твоего отца», — говорит ей Ваири. Правда, он сейчас не в лучшей форме. Лорен чувствует, как по телу растекается долгожданное облегчение. Где он был? Его нашли в собственной машине. Она снова чувствует себя вымотанной до предела. Вообще нужно быть осмотрительнее. Знаешь, какой поднялся переполох. Больше так никогда, никогда не поступай. Не уходи никуда, никого не предупредив. И вот еще. С тобой собирается поговорить Кирсти. Если не возражаешь, Крейг подбросит тебя до школы. Уже очень они волнуются. Лорен бледнеет, вспоминая, что произошло прошлой ночью. И испуганно бормочет. Когда мы были в лесу, то забрели в один пустой дом. Там внутри прятался какой-то человек. Он скрывался там, где она все расскажет полиции. Вэри осекается на полуслове. На ее лбу появляются морщинки. А как он выглядел? Ну... «Тот человек...» «Было слишком темно». Лоран качает головой, и в голове вновь всплывают неясные образы. Подвал таинственного дома. Но она все-таки пытается описать то место. Какой-то старый заброшенный дом, в окнах ни одного целого стекла. Все сломано, разбито. Прогнившие полы, скрипучие ступеньки. «А тот человек...» «Странно, конечно. Эти леса... Они раскинулись миль на десять, не меньше. Девчонка я постоянно ездила на велосипеде по петле. Но сама знаешь, она охватывает разве что четверть этих лесов. Я родилась в доме неподалеку от дома Дианы. Там, собственно, жили мои родители. Петлю я знаю как свои пять пальцев, но про тот заброшенный дом... Нет». О нем ничего не могу сказать. Но он ведь выше по дороге, и гораздо дальше. Тебе, деточка, следовало бы держаться подальше оттуда. Ворон вспоминает, как взвизгнула Диана, когда тот мужчина схватил ее. Повернув голову, она разглядывает картину на стене. На ней изображена корзина со щенками в голубых бантах. Ей становится неуютно. Это странный дом. И странная Вэйри. Она почему-то с тоской вспоминает свою школу и учительницу. А потом, как они с Дианой выбрались из подвала, как бросились бежать, пока Диану, наконец, не стошнило. «А что это у тебя на большом пальце?» — спрашивает Вэйри. «Так ничего», — отвечает Лорен, прикрывая кольцо другой рукой. «В конце концов, это ее личное дело». Нашла в лесу. Джеймсон откопал. «Разреши мне посмотреть». И в ту же секунду хрупкая рука Вейри с удивительной силой хватает Лорен за запястье. «Отпустите меня!» «Дай же мне!» «Дай сюда!» Она снова берет Лорен за руку. Лорен визжит, упираясь, и вдруг... Снова оказывается в подвале. Рука таинственного мужчины хватает Диану за ногу. Она быстро отворачивается, и со стороны лестницы доносится собачье тявканье. «Прекрати! Дай же, наконец, посмотреть!» Вейри осторожно берет кольцо и подносит поближе. «Я нашла его не в доме», — объясняет Лорен. «А вчера. Кольцо лежало в снегу, в лесу. Дамское кольцо. Ей так хочется, чтобы сейчас рядом с ней оказалась таинственная незнакомка в халате и присела бы к ней на кровать». «Хм...» Хм. какое Какое-то время Вэйри молча разглядывает кольцо. «Говоришь, в лесу его нашла?» «Да? А раньше ты никогда его не видела?» Ворон молчит. «Кольцо принадлежит молодой женщине, которая приходила к ней». «Ты, кстати, можешь подождать Крейга внизу, в гостиной?» Оживлённо тараторит Туэри. «Я уже включила камин». Ворон послушно направляется в гостиную. Она садится, завернувшись в толстый кардиган в гостиной, и согретой искусственным пламенем. Веря, между тем, идет на кухню, где с грохотом роется в ящиках и шкафах. «Знаешь, мне и самой всю ночь не спалось», — громко продолжает она. Потом она бормочет что-то еще, но Лорен уже не слышит. В гостиной Лорен берет с подоконника бинокль и наводит на лес. В поле она различает несколько фигур. Двое мужчин протягивают между деревьями, тонкую белую ленту. Другие выходят из белого фургона. За накрытым скатертью обеденным столом Лорен ест картофельную лепешку, которую ей приготовила Вейри. Сделав глоток апельсинового сквоша в стакане с логотипом Пепси, она вдруг осознает, как проголодалась и как ей хочется пить. На нее снова накатывают воспоминания. Беготня, шорохи в подвале. Диана отбивается от своего преследователя, потом возня, грохот. Кажется, он был ранен и не мог встать. Она делает еще один глоток. Кружка Вэйри тоже стоит на столе. Сбоку на ней нарисованы миниатюрный ежик и одуванчик. Лорен дотрагивается до листка лилии в центре стола. И вдруг понимает, что он из ткани. Вэйри достает большой фотоальбом в кожаном переплете. «Ну вот», — говорит она. Крейг будет здесь через несколько минут. Он позвонит. А пока мы ждем, давай посмотрим эти фотографии. Она осторожно перелистывает страницу за страницей, шуршат целлофановыми прокладками. Вот. Она раскрывает альбом на нужном развороте. Там фотография отца Лорен, намного моложе, чем он сейчас, и женщины. Той самой женщины из ванной комнаты Ан -Мари. Это мать Лорен, в белом платье, сияющая здоровьем, с улыбкой на лице. Она разрезает многоярусный торт. Лицо Лорен пылает. Она начинает плакать. Тоска по матери всегда отдавалась тихой грустью в ее сердце. Но сейчас боль, которую она сдерживала столько лет, словно прорвалась наружу. Вейри озабоченно поглядывает на нее. «Ну-ну, ты же сильная девочка», — взгляни-ка на ее руку, Лорен. На пальце у матери блестит серебряное кольцо. Несмотря на нечеткий снимок, Лорен вполне может различить форму, которая выглядит как сердце. «Это же...» — начинает Лорен. «Это моя мама». «А ради всего святого!» «Ты не видела свадебные фотографии родителей?» «Конечно. Разве она не похожа на тебя?» Вэри подмигивает. «Ну, ладно, ладно». Она легонько хлопает себя по рукам и приглаживает аккуратно завитые волосы, словно проверяя, на месте ли они. «Так вот, она всегда носила это кольцо. Она приходила ко мне. Моя мама навещает меня. «Ну, а я что говорила?» «А я-то тебе что говорила?» В глазах Вэри мелькает огонюк. Она хотела защитить тебя. Она чувствовала, что надвигается какая-то беда. Звонит телефон, и Вэйри едва не подпрыгивает, а собаки заливаются лаем из-за двери ванной. Ладно, собирайся. Пока Лорен натягивает куртку, Вэйри берет трубку и жестом прощается с ней. Лорен видит, как к дому подъезжает машина отца Билли и прислушивается к телефонному разговору. «О, привет, это Вэйри Грант. Так вот, мне на глаза попалось одно маленькое колечко. А, нет, теперь слушай. Я звоню не по поводу потерянного имущества. Думаю, кольцо может прежде всего стать полезной уликой. Нет, я не знаю. Но сейчас я говорю об исчезновении Кристины Маккей». первые дни после рождения Лорен Найл чувствовал себя на вершине блаженства. Счастливый глупец. К нему заходили люди из деревни. Новорожденное выглядело каким-то сморщенным комочком. Он не любит вспоминать те бессонные ночи. Он был слишком счастлив. Он вспоминает то время, только когда пьет. Выпивка раскрепощает его и одновременно заманивает в ловушку. Всегда, когда он оказывался рядом с Лорен, Он крепко обнимал ее и целовал в лоб. Раздается звонок в дверь, и он, пошатываясь, поднимается. На пороге стоят два полисмена. Говорят, что хотели бы задать ему несколько вопросов. Он приглашает их войти. Отчая они отказываются. «Мы пришли расспросить вас об Ан-Мари», — говорит один из мужчин. Он крупный, почти лысый, с бесстрастным выражением лица. «Ан-Мари?» Он делает вид, что удивлен. но потом понимает, что это плохая идея. ее объявили в розыск. «А, да, я слышал. Мне очень жаль». Наил сочувственно поджимает губы. «И спасибо вам за то, что нашли мою дочь», — Бормочет он. «Это не мы, сэр. Ее нашла некая Диана Армстронг. А потом, кажется, ее привезли к Вейри Грант». «Конечно, он и так все знает». Крейг позвонил ему и сказал, что отвез Лорен в школу. Ему так хотелось бы высыпаться и стать, наконец, хорошим отцом. Что касается Анн-Мари, то, насколько понимаем, вчера вечером, когда она пропала, вы ее подвозили, верно? Выходит, они знают. Так и было. Вы заранее планировали ее подвезти? Нет. Я вовсе нет. Просто наткнулся на нее в магазине. В каком именно? В спаре. Ему становится тошно. «Вы как-то выбиты из колеи нынешним утром, не так ли?» Замечает другой полисмен, слегка приподнимая бровь. Он маленького роста, рыжеволосый и с веснушчатой кожей. Найл задается вопросом, не сын ли этот человек, на которого он когда-то работал. «Да нет», — отвечает Найл. «Хотя... да, ведь и в самом деле я про это забыл. Только проснулся. Вспоминаются отдельные фрагменты». «Конечно, иногда память меня все же подводит, а нынче она как решето». Он даже не пытается улыбнуться. «Так-так», — продолжает маленький полисмен и старательно записывает что-то в блокнот. Найл не помнит их имен, но подозревает, что они ему не верят. Ему не хочется чувствовать себя загнанным в угол, как зверь, попавший в капкан. «Да», — продолжает лысый. «И что же?» «Ну так вот, я отвез ее домой, к родителям». У него ровный и будничный голос. Он пытается сохранять спокойствие, но паника все равно нарастает. Вчера вечером родители ее не видели. Найл шумно выдыхает. Ну, мне это, собственно, добавить нечего. Спасибо вам, Найл. И все же, насколько это в ваших силах, пожалуйста, расскажите нам поподробнее, что же произошло прошлым вечером. «Мне очень жаль, не могли бы вы напомнить мне ваши имена, офицеры?» Высый мужчина коротко переглядывается со своим коллегой и говорит. «Офицер Кэмерон!» «Офицер Кэмерон», — повторяет Найл, кивая. «Офицер Моррисон», — говорит рыжеволосый. «Офицер Моррисон, офицер Кэмерон, спасибо. Что же, я был в спаре. Да-да, и она тоже была там, Ан-Мари. А где именно вы ее увидели? В отделе с напитками». «Вы про спиртные напитки?» — недоуменно спрашивает Кэмерон. Он бросает взгляд на своего коллегу, который пишет в блокноте. «Да». «Вы ведь в курсе, что она несовершеннолетняя?» «Конечно. Я вовсе не ожидал ее там увидеть. Сначала я не обратил на нее внимания». Разговор обрывается, и рыжеволосый полисмен записывает что-то еще в свой блокнот. «И что же вы покупали?» «По-моему, она пыталась купить вино». А вы сами что там покупали? Кое-что из еды и несколько бутылок. Он кивает и пишет. Несколько бутылок. Если вы не против, то разрешите уточнить, Найл. Это вы купили ей алкоголь? Нет, что вы. Я, наоборот, сказал ей, что она слишком молода для таких покупок. Хотя в наши дни дети слишком рано взрослеют. Она облизывает губы. Почему у него такой виноватый голос, даже когда он говорит правду? Простите. Хорошо, говорит рыжеволосый полисмен. Найл успел уже забыть его имя. Он смотрит на свои руки и слышит скрип карандаша. Он слегка отодвигает стул назад. Итак, продолжает Моррисон или Кэмерон, вы отвезли ее обратно. Нет, погодите, извиняюсь. Сейчас я помню уже более отчетливо. Когда я предложил подвести ее, она сказала, что ее заберет отец. Ну, я ушел, оставил ее в магазине. Не знаю, был ли у нее в рюкзаке алкоголь. В магазине она была одна. А потом я встретил ее на автобусной остановке и все-таки подвез. Значит, вы не знаете, покупала ли она алкоголь? Да-да, совершенно верно, не знаю. Окей. А во что она была одета? Не помню. Кажется, во что-то темное. Теперь ее волосы покороче. А. -а. Кажется, она была в шапочке. Он проводит рукой по голове. Под ней волосы были не видны. «Угу. А что это была за шапочка?» Когда Найл пытается мысленно вернуться назад в события злополучного вечера, в памяти сплошные провалы. ан Мари пропала. Провал. Пустота. Обыкновенная шерстяная. «Сейчас мы прочесываем лес. Давайте-ка теперь о вас». «Какие у вас отношения, с Сан-Мари?» «Отношения? Что вы имеете в виду?» «Комната как будто качается у него перед глазами». «Ну, опишите ваши отношения, с Сан-Мари». «Она... она дочь моего соседа». Он снова пытается выглядеть уверенным, убедительным, разумным. «Окей. А вы часто с ней виделись?» «Нет». Он отворачивается к окну. Как будто именно оттуда должно прийти спасение. Когда вы видели ее в последний раз? До встречи в супермаркете. Мы виделись только в спаре. Больше не помню. Может быть, летом. Сами же говорите, она дочь вашего соседа. Неужели вы так редко видитесь? Она ведь учится в Эдинбурге. Погодите. В последний раз я видел ее, когда она присматривала за моей дочерью Лорен. а потом Анна мария отвела ее к себе. В тот вечер я играла на концерте. «А когда Ан-Мария приходила посидеть с вашей дочерью?» Глаза обоих полисменов прикованы к нему и не дают его собственному взгляду блуждать по сторонам. «Как-то вечером», — говорит Найл. «Поточнее, пожалуйста». «Могу ошибаться, но, кажется, это было в прошлый вторник. Он почесывает себе предплечье». Итак, вернемся к прошлому вечеру, когда она села в вашу машину. Что было дальше? Ничего. Я подбросил ее домой. Так вы видели ее родителей? Найл чувствует их нетерпение. Нет. Он и в самом деле не очень хорошо помнит всю цепь событий. Машину он вроде бы остановил немного раньше, чем следовало. Найл рассказывает, что помнит, все время задаваясь вопросом, как полисмены оценят его ответы. Они бесстрастно благодарят его за то, что он уделил ему время. А когда дверь за ними закрывается, он вдруг явственно вспоминает, что не довез Ан-Мари до дома. А вот и тот самый поворот. Он помнит, как в зеркале заднего вида исчезла ее куртка. Снова накосячил. Он подходит к буфету и наливает себе порцию водки. Потом еще одну. Раньше, когда Кристина жила в этом доме, Его друзья, будучи в изрядном подпитии, шептали ему наедине, что она не в своем уме. Она носила странную яркую одежду, постоянно перекрашивала волосы в разные невероятные цвета, носила серебряные кольца в ушах, пирсинг в носу. Она выглядела, как пришелица со звездолета «Энтерпрайз». Некоторым друзьям она нравилась, и он это знал. Они явно думали, что Кристина из тех, кто вытворяет фокусы в постели. Когда она исчезла... Он вытатуировал себе на левой стороне груди слово «навсегда». В последние годы приятели часто говорили ему, что нужно, мол, двигаться дальше, найти себе кого-нибудь. Он отвечал, а зачем? Кому я нужен? И они оставляли его в покое. А ведь и в самом деле кому? Ну уж точно не доктору Катрионе. Решил он, уставший от постоянного чувства вины. Она к нему даже не приближается. О чем еще говорить? После исчезновения Кристины он временами впадал в ярость, настоящую ярость, и понял, что за годы их совместной жизни он лишь притворялся сердитым. Если в такие моменты он находился за рулем, то вынужден был съезжать на обочину и останавливаться, или присесть на один из стульев у кассы в супермаркете и подождать, пока придет в себя. Однажды, когда Лорен была в школе, он рубанул топором по столбу забора, В другой раз, уже под вечер, он взял топор в лес и рубанул по дереву. Удар получился такой сильный, что с верхних ветвей в испуге разлетелись все птицы. Он отогнал свой пикап в лес и развел там огромный костер. Он сжег мусор и шины. Потом сжег пугала. Вернувшись домой, он играл на гитаре тяжелый рок-пассажи. Тогда Найлу казалось, что он превращается в оборотня. Ему посоветовали обратиться за консультацией к психиатру, но он отказался. К тому времени у его отца уже начали проявляться признаки тяжелой болезни. Найл сорок минут тратил на дорогу, чтобы просто навестить его и в тишине посмотреть телевизор. Он помнит, как однажды заговорил с отцом об исчезновении Кристины. Вообще они предпочитали об этом не упоминать. Прошло время. Ему больше не нужны воспоминания. Ему нужно все стереть из памяти начисто. И у него есть собственное лекарство, его работа. Он в полном порядке. Но иногда, редко, он пасует, дает слабину и снова опускается на самое дно. Во время обеденного перерыва Квас Лорен выстраивается в очередь у двери, чтобы прочесть молитву перед едой Бернса. Учитель читает тихо, и дети молчат, пока не будет произнесена последняя строчка. У которых есть, что есть, те подчас не могут есть, а другие могут есть, да сидят без хлеба. А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть. Значит, нам благодарить остается небо. Кто может есть, не хочет есть, кто хочет есть, не может. Но мы хотим и мы едим, и слава тебе, Боже! Когда Лорен открывает глаза, то замечает, что кончик носа миссис Грей порозовел, а макияж слегка размазался. Слухи об исчезновении Ан мари разнеслись по школе моментально. Класс вереницей тянется через автостоянку к новенькой школьной столовой. Они с Билли обычно встречаются в очереди у стойки с горячим, но сегодня она почему-то не может отыскать его взглядом. Лорен садится рядом с Дженни и ее подружками, которые не обращают на нее особого внимания. Дженни рассказывает обо из с Бенди, выступавшем накануне вечером на шоу талантов. Лорен вздыхает и ковыряет вилкой кусок пиццы. «Они тебе не понравились, Лорен? Неплохо выступили? Но судьи могли бы быть и полояльнее. Особенно Саймон». «Нет, она расстроена, потому что... Ну, ты понимаешь, та девушка...» В полголоса говорит одна из подружек. Лорен пожимает плечами и откусывает от пиццы. Она пока не знает, хочется ли ей быть похожей на одноклассниц и носить такую одежду. Порой они кажутся ей полными идиотками. Да, это моя соседка. А она ходила в среднюю школу? Спрашивает Дженни. Лорен качает головой. Нет, она учится в Эдинбурге. Она ведь дружит с Дианой Армстронг. Девочки неуверенно кивают, и Лорен ёрзает на стуле. Она видит, что им до смерти хочется поговорить об этом, но только без нее. Она доедает пиццу и встает. «Ладно, увидимся позже». Когда она неторопливо идет по дорожке обратно в школу, что-то мягкое попадает ей в затылок. Она не оборачивается и не замедляет шаг, но видит, как на травянистую обочину падает булочка. Она уже собирается свернуть на парковку, когда слышит за спиной чьи-то торопливые шаги. Кто-то подбегает сзади и закрывает ей глаза руками. Тоже ребенок, но сильный ребенок. Кто-то другой выкручивает ей руки назад. «Эй!» Она чуть ли не у самого уха слышит бодрый голос Мэйзи. «Знаешь, что такое крапивка?» Она чувствует, как холодные руки Мэйзи обхватывают ее запястья и крутят кожу в противоположных направлениях. Она пытается оттолкнуть ее, но Мэйзи с подружкой тянут крепко, не давая вырваться. Ее тело изгибается назад. «Хочешь принять душ?» — говорит Мэйзи, а другая девочка вскрикивает. Уголком глаза Лорен видит край термоса. Что-то теплое и вязкое стекает по ее лицу и проникает в ноздри. Маленькие кусочки оседают во впадинах ее глаз и ушей. «Мы нашли мертвого кролика возле твоего дома. Твой отец отрезал ему голову». «Ты такое ешь, это правда? Что?» «Ему лучше поостеречься, на этот раз полиция будет за ним следить, все так говорят». «Полиция? Убийца кроликов», — говорит Мэйзи. «Ты же знаешь, что девчонки рассказывают всякое про твою маму?» — добавляет другая девочка. но старается сделать так, чтобы ты ничего не слышала». Лорен откашливает кусочки моркови и пытается вывернуться. «Мы знаем, что это его рук дело, Лорен. Все знают». Они отпускают ее и теперь стоят рядом, как ни в чем не бывало. «Ты ведь и сама в курсе, правда?» «Тогда скажи своему отцу, что мы все знаем». Рука Лорен тянется в правый карман куртки за ножом. «Но он почему-то пуст, как и левый». Она чувствует, как подошва чужого ботинка наступает на мысок ее ботинка и силой давит. Чувствует, как хрустят кончики ее пальцев. Она оборачивается и одной рукой вытирает суп с лица, а другой вырывает из густой копны Мэйзи маленький клок волос. Потом она бросается бежать по дорожке, прочь от взывшей от боли Мэйзи. Ее шаги отдаются глухим эхом. Она делает вдохи тягучими глотками, шумно вдыхая воздух. На кулаках до сих пор следы липкого супа и чужие волосы. «Я прокляну тебя, прокляну!» — повторяет она, задыхаясь, пока не оказывается у входа в раздевалку. «Привет, Лорен!» — раздается голос Билли, который выходит через двойные двери вместе с другим мальчиком Дэвидом. На них шарфы и шапки с футбольной символикой. Он подбегает к ней. «Что случилось?» «Мэйзи!» Внутри нее пульсирует ярость, глаза сверкают, как у загнанной в угол кошки. «Честно говоря, с меня хватит», — он смотрит на своего друга. «Ничего, мы потом их найдем. Девчонок я не бью, но это уже слишком. Мы с ними разберемся», — твердо говорит Дэвид. Ворон чувствует, как гнев с новой силой вспыхивает в ней, когда этот мальчик повторяет что-то услышанное раньше. «Но вместе с тем именно то, что и должен сейчас сказать». Она улыбается ему фальшивой улыбкой, подавляя в себе гнев и смущение. Она чувствует, как волосы мои липнут к ее руке. «Папа сойдет с ума», — говорит она, и видит, как в глазах другого мальчика вспыхивают тревожные огоньки. Билли, на секунду задумавшись, снимает свою абердинскую шапочку и протягивает ей. «Зачем?» «Чтобы ты спокойно добралась до туалета. Так лучше, и никто не увидит твои волосы». На лице Лорен сверкает благодарная улыбка, и она смахивает с волос остатки супа. «Спасибо, я потом постираю ее». «Не беда, иди», — говорит Билли. Натянув шапочку по дороге в раздевалку, Лорен снова проверяет карманы. Но нож куда-то пропал. Она пытается вспомнить, когда в последний раз доставала его. К тому времени, когда Найл выходит из дома в обеденный перерыв, небо темнеет. Воздух становится резким. Он останавливается у супермаркета спар, заходит внутрь и идет мимо стойки с овсяными хлопьями к началу прохода с выпивкой, по пути разглядывая этикетки. Найл, Джилл, та самая женщина, которая обслуживала его прошлым вечером, выходит за ним следом из подсобки, раздвигая массивные полосы из прозрачного пластика в дверном проеме. Он и не подозревал, что ей известно его имя. Он кивает в ответ. «Вы в порядке?» — немного испуганно спрашивает она. «Да, спасибо. А вы?» «Слышали про Анмари?» Она кивает в сторону выхода. «Да». «Я разговаривала с Эйлин. Вы ведь ее помните?» хм. «Она тоже была здесь?» «Да». «И вы уходили вместе?» Теперь она говорит серьезно, четко расставляя слова. «Не понял?» «Может, это она сообщила о нем в полиции?» Он помнит, как вышел из магазина и сел в свою машину. Он был один. Его сердце начинает колотиться. Нет, точно, из магазина он вышел один. Вспомните вчерашний вечер. Вы ведь ушли вместе. Нет, не вместе, Джил. Да, раньше я наткнулся на нее в магазине. Он должен выглядеть спокойным и не показывать нахлынувшей на него ярости. Воспринять все как шутку. Но ушли мы порознь. Он пытается усмехнуться. «А разве?» Она поворачивается и идет в следующий проход, где он слышит ее голос. «Не хотите водки?» «Что?» «Тогда ладно». «Твою мать!» — тихо бормочет Найл и выходит из магазина.